Часть первая. Атлас-бурь. Море — это бескрайние просторы, на которых великий корабль выглядит крохотной щепкой, как ничтожество между небесами вверху и водой внизу. Когда оно спокойно, сердце моряка разбито, когда бушует, чувство его в смятении. Веры ему мало, страшись его. Человек в море — лишь червь на куске дерева, которого оно то пленит. то пугает до смерти. Амр ибн Аль-Ас. Арабский покоритель Египта. 640 год. Глава первая. 21 июня. 9 часов 28 минут по западно-гренландскому летнему времени. Гренландия. Фьорд Сярмелик. В морском тумане притаилось чудовище. Лодка нырнула в дымку, И утренний свет потускнел, сменившись хмурыми сумерками. Плотная завеса глушила даже тарахтенье подвесного мотора. За какие-то секунды температура резко упала. Только было чуть ниже нуля, и вот уже больно дышать, потому что в лёгкие словно вонзаются ледяные кинжалы. Доктор Елена Каргил кашлянула от неприятного ощущения и поглубже зарылась в ярко-голубую парку. застёгнутую под самое горло поверх гидрокостюма сухого типа. Все до единой белокурой пряди она спрятала под плотную шерстяную шапочку в масть шарфу. Что я тут делаю? спрашивала она себя. Ещё вчера Елена обливалась потом на раскопках в Северном Египте, вместе с командой кропотливо вскрывала прибрежную деревушку, которую Средиземное море поглотило 4000 лет назад. Редкая честь руководиться в местной американно-египетской группе, особенно для того, кому до полного тридцатилетия ещё целых 2 месяца. Впрочем, место она своё заслужила. Две степени доктора наук по палеоантропологии и археологии, плюс выдающиеся достижения в полевой работе. И вообще, ради этих раскопок она отказалась от поста преподавателя в родной alma mater, Колумбийском университете. Елена, впрочем, подозревала, что руководство команды принесли не только академические достижения и полевая работа. Её отец, сенатор Кент Каргил, представлял Великие Штаты Массачусетс. Настаивал, конечно, мол, не потянул ни за одну ниточку, но он всё же был профессиональным политиком, переизбранным на четвёртый срок. Ложь его вторая натура. К тому же, отец председательствовал в комитете по международным отношениям. Если он даже никому ничего не сказал, его положение в сенате явно повлияло на чьё-то решение. Да и как иначе? А потом Елену внезапно позвали на обледенелые пустоши Гренландии. Ну, хоть в этот раз просил не отец, а коллега, точнее подруга. Она лично умоляла прилететь и взглянуть на недавнее открытие. Впрочем, с раскопок в Египте Елену выдернуло скорее любопытство, чем чувство дружбы. Особенно будоражила сказанное коллегой напоследок: ты непременно должна это видеть. Возможно, мы перепишем историю. И вот вчера она села на рейс до Исландии, а из Рейкьявика на турбовинтовом самолёте долетела до деревушки Тасейлак на юго-западе Гренландии. Переночевала в одном из двух отелей, за рагу из морепродуктов на ужин попыталась расспросить об открытии. Отвечали ей недоуменными взглядами и мотали головой. К утру она так и не узнала ничего нового. Похоже, в курсе было всего несколько местных, да и те не спешили делиться информацией. Сейчас она с незнакомыми мужчинами в лодке пересекала мертвенно-тихий фьорд, окутанный плотным, как сметана, туманом. Утром подруга прислала сообщение, обещая присоединиться к ней после обеда. Над водой, потревожив окружающую лодку гладь, разнесся низкий рев, и Елена вздрогнула. Казалось, чудовище впереди учуяло их приближение. Ночью громкие звуки не давали уснуть, только усиливая напряжение. Сидевший впереди рыжебородый гигант обернулся. Румяные щёки и красный нос, жёлтая парка на распашку, он будто не чувствовал холода. Его представили канадский климатолог имени Елена не запомнила, шотландская вроде бы. Пусть будет Маквикен. По подрублённому на морозе лицу Елена никак не могла определить его возраст, ни то слегка за 20, ни то все 40. Ледниковое землетрясение, пояснил он, махнув рукой вперёд, когда грохот стих. Не стоит беспокоиться. От Хельхейма от Келвойцы лёд. Вон та глыба впереди, один из самых быстродвижущихся ледников в мире. Каждый день сползает метров на 30 в сторону океана. В прошлом году от него здоровенный кусок отвалился, шириной миль в 4, милю в поперечнике и толщиной в полмили. Елена попыталась представить, как мимо проплывает айсберг размером с Нижний Манхэттен. Климатолог вгляделся в туман. "Толчки тогда длились целый день, их зафиксировали сейсмометры по всему миру", сказал он. "Это должно меня успокоить", вздрогнув, спросила Елена. "Простите, Климатолог широко улыбнулся, и даже туманная пелена не смогла скрыть блеска в его глазах. Он сразу показался Елене гораздо моложе, всего на пару лет старше её. Елена вдруг вспомнила его имя Дуглас Макнаб. "Из-за этой активности я сюда 2 года назад и приехал", признался Макнаб. "Подумал, что надо её исследовать, пока могу". "В каком смысле?" "Я участвовал в операции NASA Ледяной мост". Наблюдение за гренландскими ледниками при помощи радара, лазерных высотомеров и камер высокого разрешения. Особенно пристально следят за Хельхеймом. Он за последние 20 лет отступил почти на 3 мили и ужался в толщине на 3 сотни футов. По Хельхейму, судя по всей Гренландии, ледники тают в 6 раз быстрее, чем 30 лет назад. А если весь лёд здесь сойдёт? Климатолог пожал плечами. Талая вода из одной только Гренландии, под ними Туровень море больше, чем на 20 футов, на высоту двухэтажного здания. Елена вспомнила раскопки в Египте, древние руины наполовину затопленные Средиземным морем. Неужели все прибрежные города ждёт та же участь? Не разводи панику, Мак, со вздохом посоветовала сидевший по правому борту худой брюнет. Если описывать его одним словом, лучше всего подошло бы угловатый. Казалось, он весь состоит из острых углов, от колен и локтей до выступающего подбородка и высоких скул. Даже при нынешних тревожных тенденциях, продолжил брюнет. Описанное тобой, если и случится, то через сотни лет. Видел я твои данные и данные NASA, провёл собственные корреляции и экстраполяции. Когда речь идёт о климате и цикличной природе планетарной температуры, то число переменных в игре становится слишком высоким для твёрдых. Знаешь, Нельсон, я бы твои оценки беспристрастными не назвал. Ты же на зарплате у Allied Global Mining. Елена по-новому взглянула на геолога. Когда её представили Конраду Нельсону, никто и словом не обмолвился, что он работает на горнодобывающую компанию. А кто выдал грант тебе, Мак? парировал Нельсон. Консорциум зелёных? Они уж точно не влияют на твои оценки. Данные есть данные. Правда? Скажу ещё, что их нельзя исказить, трактовать в свою пользу. Можно, конечно. Нельсон приосанился, явно поверив, что доказал свою точку зрения, однако его оппонент ещё не закончил. АГМ только этим и занимается, напомнил Макнаб. Нельсон показал ему средний палец. «На-ка, вот, интерпретируй». «Хм, похоже на признание моей правоты». Нельсон фыркнул и опустил руку. «В общем, я предупредил, данные можно истолковать неверно». Туман резко пошел на убыль, расступаясь и открывая то, что лежало впереди. Нельсон решил поставить точку. Оглянись и скажи, что ледники скоро закончатся. В сотни ярдов впереди мир оканчивался стеной льда. Ледник простирался на сколько хватало глаз, и его неровный фасад напоминал укрепление замороженного замка с покрытыми изморозью парапетами и ветхими башнями. Свет утреннего солнца преломлялся на поверхности, раскрашивая её во все оттенки синего, от бледно-голубого до зловеще чёрного. Воздух искрился крохотными кристалликами. Вот эта громадина, произнесла Елена, ощущая впрочем, что никакими словами величину этого монстра не передать. Улыбка Мака сделалась ещё шире. Так точно. Шельхейм простирается на 4 мили в ширину и уходит на сотню с лишним миль вглубь материка. Местами толщина льда превышает милю. Это один из крупнейших ледников, питающих Северную Атлантику. Вот он стоит, сказал Нельсон. И ещё сотни лет некуда не денется. Нет, если учесть, что Гренландия ежегодно теряет 300 гигатонн льда, это ни о чём не говорит. На ледяной щит Гренландии всегда переживал взлёты и падения. Один ледниковый период сменяется другим. Елена отключилась, предпочитая не слушать спор, тем более что оппоненты всё дальше уходили в подробности. Врождавать они не врождавали, им просто нравилось дискутировать. Те немногие, кто жил в таких суровых условиях, сплачивались духовно и бранились по-дружески, даже эти двое, совершенно по-разному смотрящие на климатические изменения. Елена рассматривала молчаливые сияющие горы. Рулевой, инуитский старейшина с круглым плотным лицом и непроницаемым взглядом чёрных глаз, ловко вёл лодку в ледяном лабиринте. Одновременно попыхивая костяной трубкой и огибая каждую глыбу по широкой дуге, вскоре Елене стало понятно причина таких манёвров, когда один из виду небольшой айсберг перевернулся, сделав полные обороты и обнажив массивный ледяной шельф. Окажись они в этот момент по близости, гора потопила бы лодку. Елена быстро вспомнила о скрытых опасностях, даже имя ледника намекало на угрозу. Хельхейм Проберметала Елена. Царство Хель. Точно, услышав её, произнёс Мак. Ледник назвали по имени царства мёртвых у викингов. Кто его так назвал? Нельсон тяжело вздохнул. Кто ж знает? Какой-нибудь скандинавский исследователь, наделённый извечным чувством юмора и любовью к северной мифологии. Мне кажется, корнями история уходит глубже. поделился соображением маг. «Инуиты верят, что бывают коварные ледники, рассказывают об этом детям и внукам. Хельхейм как раз коварный ледник. По инуитскому поверью он служит пристанищем для Турнгак, что в переводе означает «дух убийца», «демон». Рулевой сплюнул за борт и проворчал. «Не поминай». Видимо, суеверия жили и по сей день. Маг понизил голос. Держу пари, некоторые из этих древних легенд и послужили истинной причиной, по которой Хельхейм получил своё имя. Елена огляделась и решилась таки задать вопрос, не дававший покоя с тех самых пор, как она села в лодку. Куда именно мы направляемся? Мак указал на чёрную арку в ледяной стене. Они уже достаточно приблизились к ней, чтобы Елена сумела разглядеть проход, тенеистую расщелину в фасаде. Обрамляющий её лазурный лёд словно бы светился изнутри. На прошлой неделе откололся крупный кусок, обнажив широкий канал протаяния. Из расщелины бил поток воды, которому хватало силы размыть крошиво в тоннеле. Плавающие куски льда скребли по бортам лодки точно ножи о сталь. У Елены даже заболели зубы, а стоило ей наконец просчитать траекторию пути и понять, что поблизости нет берега, Как её до самых костей пробрал холод. Мы мы что, внутри плывём? спросила Анна. Мак кивнул. В самое сердце Хельхейма. Иными словами, спускаемся в мир мёртвых. 954. Лодка приближалась к леднику, а Дуглас Макнаб настороженно следил за пассажиром. Глянув испускося на доктора Каргил, он заметил, как она побледнела и вцепилась в планшир. Держись, малышка, оно того стоит, мысленно обратился он к ней. Когда ему сообщили, что из Египта к нему в Гренландию прилетает археолог-женщина, он не знал, чего ждать. Думал, что приедет либо женская версия Индианы Джонса, либо ачкастая неженка. Реальность презентовала кого-то среднего. Доктор явно растерялась, но не ортачилась. Помимо тревоги, в ее глазах читалось еще и упрямство в перемешку с любопытством. И уж, конечно, он не ждал, что доктор окажется такой красивой. В меру фигуристая, без тонн макияжа, жилистая и одновременно крепкая. Полные губы, высокие скулы разрумянились на морозе, в уголках глаз залегли тонкие морщинки. То ли от того, что доктор много щурилась на пустынном солнце, то ли от долгих часов над научными трудами. Своим академичным видом она напоминала строгую училку. А ещё Дуглас Макнап обнаружил, что выбившийся из-под шапочки льдистый белокурый локон выглядит необычайно привлекательным. Смотри вперёд, Мак, напомнил Нельсон. Если только не хочешь врезаться в подводную гору. Мак развернулся, чтобы скрыть подступающий к лицу жар и вместе с тем всмотреться в глубины ледника прямо по курсу. Синяя вода тем временем сделалась мутно-бурой из-за ила. Маг вновь стал высматривать скрытые опасности как под водой, так и в разрушающемся склоне ледника. Впрочем, Джон Акалик, их инуитский проводник, читал лед куда зорче. Местный, он ходил этими коварными водами с самого детства, почти пять десятков лет, а его предки и того дольше, множество поколений. Впрочем, он не спешил ослаблять бдительность. В ширину устья было десять ярдов, а в высоту вдвое больше. Впереди показалась еще одна металлическая лодка, привязанная к вбитым в ледяную стену колышком. В ней сидело двое с крупнокалиберными винтовками на коленях. Джон привстал и быстро заговорил с ними. Эти двое, как и большинство жителей деревушки Тосий-Лак, приходились ему родней. Мак вертел головой, пытаясь уследить за ходом разговора. Он довольно бегло говорил на «Калла-Али-Суте», в основном наречии местных инуитов, но эти трое общались на диалекте Тунумиите. Наконец их рулевой вернулся на место у руля. «Ну как, Джон, добро?» — спросил маг. «Братья говорят, да. Река еще открыта». Джон запустил двигатель и направил лодку в канал. В замкнутом пространстве рог отборовшегося с течением мотора усилился. Елена неотрывно смотрела на сужающийся позади проход, и новоооружённых местных. Зачем охрана? поинтересовалась она. Тут что, полярные медведи купаются? Догадка резонсная, опасаться этих здоровенных белых хищников стоило, особенно учитывая, как далеко они могут проплыть, хотя арктический паковый лёд это вызов даже для таких выносливых тварей. Не в медведях дело, ответил Мак. На месте сами всё поймёте. А где Уже недалеко, заверил он доктора Каргил. И, по-моему, лучше вам заранее ни на что не настраиваться. Он взглянул на Нельсона. Вот как мы всё обнаружили. Приехали сюда с Нельсоном 3 дня назад. Главным образом за Азарт радио, но хотелось ещё, конечно, глянуть, что творится за ледяным фасадом Хельхейма. Можно просто бурить и на миль вглубь, подбираясь к ядру и анализируя запертые в ольду древние газы. А вот самому оказаться у истоков, в сердце ледника, возможность редкая. Я отправился с маком, чтобы взять образцы, подхватил Нельсон, одновременно пытаясь открыть водонепроницаемый рюкзак. Искал любые залежи минералов, перемолот их этим гигантским ледяным совком, который бороздит лед Гренландии. Что, минералы здесь? спросила Елена. Нельсон пыхтя расстегнул такую вощёную молнию, Подлинное сокровище Гренландии не в пресной воде из ледников, а в том, что таится под ними. Настоящий рог изобилия, непочатый край, золото, алмазы и рубины, крупные медные и никелевые жилы, редкоземельные элементы. Для Гренландии и ее жителей это огромное благо. И для АГМ, которое тоже набьет карманы, с нажимом произнес Мак. Нэлсон в ответ только фыркнул и принялся настраивать некий прибор. Елена всматривалась в недра тоннеля, стенки которого постепенно темнели. "Глубоко уходит тоннель. До самого скалистого побережья", ответил Мак. "Мы идём сквозь язык льда, протянувшийся на 3/4 мили от береговой линии. 1002. Боже мой, Едва Елена узнала, что её ждёт, как стало трудно дышать. Она попыталась представить тяжесть, нависшую над ними льда, вспомнив рассказ Мака об отколовшейся глыбе размером с Нижний Манхэттен. А если бы мы в это время были внутри? Стало совсем темно, и Мак зажёг прожектор на носу лодки. Луч света глубоко пронзил тьму, и в голубоватой толще льда засияли прожилки, похожие на древнюю карту залежей минералов. Елена сделала глубокий вдох, стараясь унять тревогу. Спуститься в гробницу для неё дело привычное, но это совершенно иное. Тут кругом лёд. Она ощущала его на языке, вдыхала его. Он окружил её со всех сторон. Она была внутри льда, а лёд внутри её. Наконец, впереди, куда не добивал луч прожектора, забрезжил свет. Мак обранулся и подкрепил её надежду словами: Почти на месте. Взревев напоследок мотором, лодка подплыла по реке туда, где голубой лёд оканчивался чёрной каменной аркой. Сам канал уходил дальше, поднимаясь по рогам и по разбитому камню и льду, но аккумуляторный осветительный столб обозначал конец пути, как одинокий маяк в застывшем мире. Джон направил лодку к берегу, где поток воды завихрялся, и Мак привязал её к вбитому в ледяную стену колышку. Елена встала, балансируя в раскачавшейся лодке, и, вытянув шею, стала разглядывать длинный корпус деревянного корабля, киль и борта которого почернели от времени. «Откуда он вообще тут?» — пробормотала она. Маг помог ей выбраться на пятачок влажного камня. «Я бы предположил, что команда искала укрытие в гроте». Он окинул рукой толщу черного камня у них над головами. Мареки, наверное, попали в ловушку. Их приморозило к месту, а потом и вовсе поглотила лёд. Как давно это случилось? спросила Елена. Судя по возрасту льда, сказал Нельсон, выбираясь из лодки. В IX веке. Мак внимательно посмотрел на Елену. Все думали, что Новый Свет открыл Христофор Колумб в 1492 году. Правда, потом он утратил титул первооткрывателя, когда выяснилось, что в конце 10-го века в Гренландии и на севере Канады обосновались викинги. Если вы не ошиблись с датой, то выходит, что это судно застрело тут на целый век раньше. Подождала Елена. И ходили на нём не викинги? Мы тоже так подумали, правда, тут мы не специалисты. Нельсон кивнул. Вот ваши вызволи. Теперь всё стало ясно. У Елены были две учёные степени, но основная её специальность морская археология. Ей потому и поручили раскапывать поглощённый Средиземным морем египетский портовый город. Она обожала находить всё более ранние свидетельства того, когда человечество отважилось бороздить морские просторы, не переставая восхищаться смелостью и конструкторскими решениями первых мореплавателей. Эта страсть зародилась в ней еще в детстве, когда они с отцом каждое лето ходили под парусом у берегов Марта-Свиньярд. Детские воспоминания о тех редких моментах до сих пор грели душу. Даже в колледже Елена выступала за команду университета в чемпионате Лиги Плюща по гребле. «Догадываетесь, откуда этот кораблик родом?» – спросил маг. «Чего тут гадать?» А она направилась к корме. Форт Штевень все еще оставался в плену у льда. Смотрите, как сшиты облицовочные доски. Нити из кокосовой верёвки. Решение очень характерное. Кокосовая верёвка? Елена кивнула и прошла туда, где флагштоками торчали две переломленные мачты с обрывками парусов. Паруса латинские, треугольные, материал полотно из пальмовых листьев. Нельсон нахмурился. Кокосы и пальмовые листья? Точно не викинги. Перед нами самбук один из крупнейших дау в арабском мире. А у этого ещё и палуба есть, что делает его редчайшим океанским купеческим судном. Если вы правы, произнёс Мак. В чём лично я не сомневаюсь, то перед нами свидетельство того, что первыми на эту землю ступили не викинги, а арабы. Говорить уверенно Елена не торопилась. Сперва требовалось произвести радиоуглеродный анализ. Однако подруга, коллега, вызвавшая её сюда, была права. Открытие и правда способно переписать историю. Нельсон прошёл следом за Еленой, поводя из стороны в сторону своим прибором. К несчастью, моряки так и не вернулись домой и никому ничего не поведали. Или же не вернулся только один из них, добавил Мак. На борту нашлось тело, что стало с остальной командой неизвестно. Елена резко обернулась, и Мак, включив фонарик, едва не ослепил её. Так вы поднимались на борт? Мак указал на пробоину от валуна. Это ещё одна причина, по которой вас рекомендовали. Мы сделали и иные открытия. Идём. Он повёл её к застрявшему в льду кораблю и, повернувшись боком, втиснул свою тушу в трещину. Вступайте осторожнее и старайтесь не задевать опоры. Повезло ещё, что лёд не расплющил корабль. Должно быть, его защищал свод пещеры. Елена забралась внутрь за маком, Нельсон за ней. Джон остался в лодке и попыхивал трубкой. Сейчас, когда мотор заглушили, пещера снова погрузилась в мертвенную тишину, словно весь мир затаил дыхание. Постепенно уши Елены привыкли, и она стала слышать ледник, как стонут и вздыхают стены. В тоннеле разносилось эхо, как будто некое гигантское существо глухо скрежетало зубами. Близость опасности горечила кровь, но не настолько, чтобы удержать Елену от исследования древнего корабля. Фонарик Макка осветил трюм, схваченный льдом опоры. В воздухе витал странный маслянистый душок, похожий на запах растворителя или бензина. Вдоль изогнутых бортов тянулись ряды высоких глиняных кувшинов. Один из них давно разрушился, словно взорвался изнутри. Проходя мимо него, Елена уловила сильный запах мокрого асфальта. Впрочем, с анализом содержимого сосуда можно было не спешить. Мак явно намеревался показать нечто конкретное. Он привел их в носовую часть судна, где ступеньки поднимались к двери. «По видимости, это капитанская каюта». Он первым взошел по ступенькам, открыл дверь и согнувшись, втиснулся внутрь. Шагнул в сторонку, помогая Елене подняться. У нее сперло дыхание. Коленки чуть не подгибались от возбуждения с примесью ужаса. Вдоль стен без иллюминаторов тянулись полки, заваленные сгнившими книгами и свитками. В передней части, повторяя контур носа, помещался стол. "Приготовьтесь", предупредил Мак. Он подвинулся, уступая дорогу. Елена машинально шагнула вперёд и отпрянула за столом. Упав щекой на крышку сидел человек в накидке из шкуры белого медведя. Чтобы успокоиться, Елена сделала глубокий вдох. В Египте ей доводилось вскрывать мумии, однако это тело обеспокоило её не на шутку. Почерневшая кожа, как будто срослась с тёмной столешницей, хотя сохранилась прекрасно. Не выпали и ресницы, обрамляющие белые глаза. Казалось, мертвец вот-вот моргнёт. Похоже, капитан ушёл вместе с кораблём, задумчиво произнёс Нельсон, не отрываясь от прибора. Может, он оберегал вот это, произнёс, подсвечивая фонариком мак. Одной высохшей рукой мертвец накрывал металлический ларец, фут на фут и полфута в высоту. Почерневший, как и всё вокруг, ящичек стоял петлями к носу корабля. Что это? Елена придвинулась поближе к маку. Рядом с великаном она чувствовала себя спокойнее. Вот вы нам и скажите. Перегнувшись через мумию, Мак поднял крышку, и на мгновение Елену ослепило исходящее изнутри сияние. Впрочем, то был просто отражённый от золотой изнанки свет фонарика. Поражённая увиденным, Елена подалась вперёд. Карта. Она присмотрелась получше к трёхмерному изображению морей и океанов. континентов и островов. Взглядом охватила самый крупный участок воды в центре, выложенный бесценной ляпи с лазурью. Это должно быть Средиземное море. Карта показывала не только его, но и север Африки, Ближний Восток, весь европейский континент и окружающие его океаны. Она простиралась до Атлантики, обрываясь у Исландии и Гренландии. Марики вышли за пределы своей же карты. Вот только зачем? Искали новые земли? Сбились с курса? А может, бежали от опасности? В голове роились сотни вопросов. В верхней части, наполовину утопленное в карту, помещалось искусное серебряное устройство в форме шара диаметром 6 дюймов. Поверхность шара была разделена механическими стрелками, Окружающие его обручи, долготы и широты были подписаны арабскими символами и цифрами. «Что это?» — спросил маг, заметив, как пристально она изучает устройства. «Астролябия — прибор, который штурманы и астрономы использовали, когда надо было определить судовое время, а также положение корабля и даже небесных тел». Елена обернулась к магу. «Ранние астролябии были просты в устройстве, представляли собой плоские диски. А эта сферическая конструкция на столетия опережает своё время. Это ещё не всё, сказал Мак. Взгляните. Под рукой капитана оказался неприметный рычажок. Мак щёлкнул им, и изнутри послышалось тиканье. Астролябия стала вращаться, приводимая в движение скрытым механизмом. По просторам, выложенным водорогаценным камнем Средиземного моря, пополз крохотный серебряный кораблик. вышедший из порта на нишней турции Что скажете Елена, зачерованная не меньше самого мака, покачала головой Э, ребята, откашлявшись, позвал Нельсон. Может, лучше не трогать? Макс и Елена обернулись. Глядя в экран прибора, Нельсон подкрутил ручку настройки, и послышалось тихое щёлканье. "В чём дело?" спросил Макс. Я уже говорил, что Гренландия кладезь всевозможных ресурсов. Про один я рассказать забыл. Уран. Он поднял прибор повыше. Первый раз, когда мы сюда проникли, я не прихватил с собой счётчик Гейгера, но в этот раз решил исправить промах. Елена уставилась в потолок, будто сияясь разглядеть сквозь доски палубы свод пещеры. Хотите сказать, что мы сейчас в самом сердце урановых залежей? Э, нет, я только сейчас засёк излучение, сразу как Мак открыл ларец. Нельсон поднёс счётчик поближе к карте. Щелчки стали громче и чаще. Устройство радиоактивно. Мак выругался и поспешил закрыть крышку. Все трое попятились. Фон сильный, спросил Мак. Каждую минуту, находясь тут, мы получаем дозу примерно как на флюорографии. Оставим пока лорец тут. Мак повёл их назад к трёму. А охрана на входе в тоннель пусть не уходит. Вдруг слух о сокровище достигнет не тех ушей. Вернёмся позже, захватим свинцовый контейнер и заберём устройство. Да оставим в безопасное место. Они выбрались из замёрзшего корабля на берег ледяной реки. Мак предложил разумный план, однако Елену снидало не сильное нетерпение. Она с тоской посмотрела на пойманный в ловушку корабль. Хотелось как можно скорее узнать его историю. По тоннелю разнесся громоподобный рокот. Берега затрещали, и в воду посыпались куски льда. Елена поспешила вслед за маком. «Еще землетрясение?» «Нет». Эхо взрыва смолкло и донес все новый звук. Частые хлопки, будто рвалась связка петард. Елена пристально посмотрела на Макка. "Стреляют", сказал он, беря её за руку. "На нас напали".